такой мерзости или смешной лжи, в которые бездельники бы в большом городе не заставили поверить всех. Стоит им только потрудиться. А здесь у нас есть титулованные сплетники, которые являются непревзойденными мастерами в этом искусстве. Какими справедливыми оказались эти слова и как глупая была. Полагаю, что больше никогда не услышу об этом деле с бриллиантовым ожерельем. Но я не думала ни о чем, кроме нашего спектакля. И вот, наконец, я, торжествуя, стояла на сцене и принимала аплодисменты. Я играла так, как редко играла раньше. Такой чудесный спектакль в моем собственном театре. И я сама играла в нем главную роль. Я была счастлива и возбуждена от сознания своего успеха. Тогда я и понятия не имела, что играла в своем театре последний раз. Глава 17. События, приведшие к суду. Как-то раз мадам де Боленвейер увидела со своей террасы двух хорошеньких крестьянских девочек, каждая из которых тащила тяжелую вязанку хвост. Деревенский священник, разговаривавший в этот момент с мадам, сказал ей, что у этих детей есть якобы какие-то любопытные документы и что у него самого нет сомнений, что девочки – потомки Валуа, незаконного сына одного из принцев этой династии. Мемуары мадам Кампан Лицо этой женщины, баронессы де Олева, сразу же повергло меня в состояние, близкое к тому нетерпению, которое мы испытываем при виде чего-нибудь лица и чувствуем уверенность, что где-то видели его раньше, но не можем сказать, где же именно. То, что поставило меня в тупик, когда ее увидел, было удивительное сходство ее лица с лицом королевы. Бенье. После этой роковой минуты, встречи в роще Венеры, кардинал был уже не просто доверчивым и легковерным человеком, он был просто слепым и возвел свою слепоту в абсолютный долг. Его подчинение приказам, полученным через мадам де Ламот, связано с чувством глубокого уважения и благодарности, которое оказало воздействие на всю его жизнь. Он будет смиренно ожидать той минуты, когда ее умиротворяющая доброта проявится полностью, а до тех пор останется абсолютно покорным. Таково состояние его души. Месье де Торже, адвокат кардинала Рогана во время суда. Оглядываясь назад, я понимаю, что дело с ожерельем было только началом первым раскатом грома той могучей бури, которая вот-вот должна была разразиться над моей головой. Я решила, что кардинала Рогана будут судить и признают виновным. Он должен был быть разоблачен как мошенник, каковым, по моему мнению, являлся. Неужели его оправдают только потому, что он принц из знатного семейства? Мой долг перед матушкой, а также перед моим собственным достоинством, как королев Франции, состоял как раз в том, чтобы добиться, чтобы его признали виновным во всех грехах, которые, как я была уверена, он совершил. Мне было смешно, когда я думала о том, чего, по моему мнению, ожидала его семья. Они воображали, что король воспользуется своим правом применить по отношению к кардиналу мягкое наказание. Возможно, он пошлет кардиналу королевский указ о высылке, который будет означать для того лишь непродолжительное изгнание, после чего он сможет вернуться ко двору, и инцидент будет предан забвению. Но я была решительно настроена на то, чтобы этого-то и не произошло. Луи, как обычно, колебался.